В середине обеда Марина успокоилась. Татьяна Григорьевна очень ей понравилась. Она вела себя непринужденно, была приветлива, внимательна и весела. Мина Оскаровна излучала радушие и совершенно влюбила в себя Мишку. Лина, правда, держалась холодновато, но вежливо. Этого вполне достаточно. Без ее любви мы прекрасно обойдемся, решила Марина и окончательно успокоилась. Обед был фантастический. Марина искренне всем восхищалась, а уж когда Мина Оскаровна подала свой знаменитый торт, восторгу не было предела. В семь часов, сытые, довольные, они покинули гостеприимный дом, условившись, что в следующие выходные дамы приедут к ним на дачу на шашлыки. — Вот видишь! — — Все прошло отлично, — ликовал Михаил Петрович. — Мама и Мина от тебя в полном восторге, не говоря уж о Мишке. — Мина просто глаз с тебя не сводила. Ты успокоилась? — Да, вполне. — Ну, что вы скажете? — спросила Лина, едва гости вышли за дверь. — Мне она понравилась, — сразу заявила Татьяна Григорьевна. — Она немножко зажата, но это естественно в такой ситуации. Хуже было бы, если бы она вела себя, как теперь говорят, отвязанно. А мальчик просто очаровательный. — А как Миша ее любит! — Вы заметили? — вздохнула Мина Оскаровна. — Он на нее не надышится. Дай им Бог счастья! «И как быстро у них все сладилось! Боже, ну, ну, нельзя же быть такими наивными!» — сердито воскликнула Лина. «Что ты имеешь в виду?» — сбрасывая с ног туфли на высоких каблуках, спросила Татьяна Григорьевна. «Вы что, верите в эту идиотскую легенду? Ах, как романтично! Восемнадцать лет неземной любви — это все липа, лажа полная!» Линчка. Никто не говорил о неземной любви, но, видимо, все-таки та встреча на речном трамвайчике была судьбоносной. Боже мой, Мина, нельзя столько смотреть телевизор. Раздраженно перебила ее Лина. Ты еще скажи, что это было пафосно или культово, кошмар какой-то. Неужели вы все приняли за чистую монету? Наивные души. Это ж идиотские сказки для олигофренов в стадии дебильности. — Лина, веди себя прилично! — одернула ее мать. — Ну, нет, с меня хватит. Я и так уже весь обед вела себя прилично в надежде, что вы тоже все поймете. Да что такое мы должны понять? Скажи уж, наконец, если тебя так распирает. Вы мальчишку видели? Это ж вылитый мишка в детстве. У них давняя связь. Она прижила от него мальчишку, а теперь сумела крутить моего братца, Вероятно, именно сыграв на его желании иметь сына. Он его уже папой зовет. Вы заметили? Это неспроста. И назвали мальца тоже Михаилом в честь папочки. Ну, знаешь ли, Михаил «Такое распространенное имя!» — как-то испуганно пролепетала Мина Оскаровна. «Мама! А ты что молчишь? Неужели не видишь сходства?» «Ну, некоторое сходство есть, но не такое уж разительное. Вероятно, отец мальчика был того же типа, что и Миша. По-видимому, Марине нравятся мужчины именно этого типа, только и всего». Чепуха. «Ну, допустим, что ты права. Тогда скажи на милость, за каким чертом в наше время выдумывать всю эту романтическую чепуху? Почему бы прямо не сказать, мол, так и так. Мы давно любим друг друга, у нас растет сын, и мы, наконец, можем быть вместе. Откуда я знаю, почему они это делают?» Мало ли, что у них за соображение. Может, это Марина хочет поиметь что-то от своего заграничного мужа или у нее какие-нибудь квартирные проблемы. Лина. — Ну, почему ты во всем видишь только корыстные мотивы? — спросила Мина Оскаровна. — А вы видели эту особу? Холодная, как ледышка, наверняка расчетливая и корыстная стерва. «Мне жаль Мишку. Старый дурак попал, как курва щип, У жена его ощиплет, будь здоров. Пока что я вижу, что общипала его Вика. Он забрал только книги и кота и пошел в примаки к любимой женщине. Резко прервала дочь Татьяна Григорьевна. Вика ничего не требовала, а ей требовать не пришлось. Миша, как порядочный человек, оставил ей все» хотя мог бы, к примеру, разделить квартиру или вовсе оставить Вики дома, а квартиру взять себе. Так нет, он еще и Туске квартиру купил. Тоже мне квартира. Просто клетушка. Мог бы что-нибудь получше для единственной дочки подыскать. Небось ему эта ведьма зеленоглазая не позволила. — Линка, ты что так бесишься? — поинтересовала Статьяна Григорьевна. Но можно подумать, что... Ты — его брошенная жена. Просто мне жалко Вику, жалко Туську. Я их люблю, я к ним привязана. Ну и на здоровье. Я тоже люблю Туську, но она вовсе не несчастная, обделенная пачерица. А Марина мне понравилась. Она любит Мишу, я это почувствовала. И то, что ты тут наплела — чепуха Все, закрываем тему. Лично я собираюсь на следующей неделе поехать к ним на дачу. — Мина, ты со мной поедешь? — Поеду, поеду. А чего ж не поехать? — Я тоже поеду, — заявила Лина. — Хочу посмотреть, как теперь живет мой братец. Вскоре Лина ушла. — Танюш, я очень огорчена. Линочка так озлобилась. Наверное, у нее климакс. Раньше она такой не была. Уверена, она первым делом бросится звонить Вике, рассказывать о своих дурацких предположениях. Это, в общем, понятно. Они дружат столько лет. Послушай, Тань, а где у тебя Мишины детские фотографии? И ты туда же. Глупости все. Я мать. Я бы сразу заметила, если бы они были... Так уж похоже. Говорю же, это просто один тип, не более того. Лето подходило к концу. Через неделю предстоял переезд в город и какой-то новый этап в жизни. Михаила Петровича он даже немного пугал. Летом все иначе. Большинство друзей и знакомых в разъездах. Далеко не все знают о переменах в его жизни. Кое-кто неизбежно отсечется, будет на стороне Вики. «Партия первой жены», — так называла это Татьяна Григорьевна. Вот, к примеру, его сестра уже вступила в эту партию, и что можно с этим поделать? Хорошо еще, что у Марины мало друзей. Собственно, кроме Севы их и нету. А тут вообще куда-то сгинул. Самому ему. Было, в общем-то, плевать, как говорится, кто не с нами, с катертью дорожка, но он боялся причинить лишнюю боль Марине. Туська тоже его огорчила. Она всегда раньше обижалась на мать, но сейчас безоговорочно приняла ее сторону, даже не пожелала познакомиться с новой семьей отца и встречалась с ним в кафе, держалась Более или менее нормально, пока речь не заходила о Марине и Мишке. Тут она замыкалась, поджимала губы и делала вид, что не слышит его. — Миш, она просто ревнует. Ну, как ты не понимаешь? — говорила Татьяна Григорьевна, когда он жаловался ей. — Не беспокойся. Это со временем уляжется, утрясется, особенно если она сама уведет чужого мужа. «Мам, ну что ты говоришь?» «Марина меня не уводила. Я сам ушел. Миша, ну как ты не поймешь? И Вика, и Туська, и даже Линка всегда будут считать, что тебя увели, окрутили, на чем-то поймали. Это инстинкт самосохранения, не более того. Особенно у Линки, — хмыкнул он не обращая внимания, мало ли, что бабы болтают. Живи спокойно. Слава богу, хоть мама на моей стороне, — думал он. И иначе было бы плохо. О маме всегда можно пожаловаться, не говорить же об этом с приятелями или тем паче с Мариной. А вот своим непроходящим страхом за Марину он не мог поделиться ни с кем. Она же дни и ночи пропадала на фирме, завершая работу. На 10 сентября было назначено торжественное открытие нового этажа. Марина не любила, когда он поднимался к ней, даже сердилась. — Целому дураку пол работы не показывают, — смеялся он. — Не в этом дело. Просто я боюсь, ты начнешь давать советы, и можешь сбить меня с толку. Никогда не позволил бы себе давать профессионалу дилетантские советы. За кого ты меня принимаешь, Миш? Ну, пожалуйста. Я не буду ни на что смотреть, просто поцелую тебя. Когда ты рядом, я все равно ничего не вижу. Ты не волнуйся, маленькая. Как-то он столкнулся в лифте с Гусевым. — Михаил Петрович, только сейчас заходил наверх к Мариночке Аркадьевне. Она просто чудеса там сотворила. В таких офисах хочется не только хорошо работать, но даже и жить. Вы видели кабинет для переговоров в узком кругу? А булавинские апартаменты? Шедевр! Истинный шедевр! Честно говоря, я даже не ожидал. Меня туда не допускают, — развел руками Михаил Петрович. Она и меня бы с удовольствием оттуда выставила, — засмеялся Гусев. Думаю, скоро Мариночка Аркадьевна станет самым модным декоратором в Москве. Михаил Петрович передал Марине слова Гусева и видел, что она довольна. В последнее время они не всегда вместе ездили на работу и с работы. Это его огорчало. Он волновался, считая ее не слишком надежным водителем. В его жизни появилось много поводов для волнений. А зато какой радостью было слышать истошный вопль Мишки «Ура! Папа приехал!» и выслушивать сообщения о событиях дня. — Пап, ты знаешь, Сидор наплевал на Сидору с гигантской секвойи. Он завел себе трехцветную кошку. Она у Салтыковых живет. Хорошенькая! У них, наверное, будут котята. чуть Настя сказала. — Кто такая тетя Настя? — Тетя Настя Салтыкова. Она говорит, что котята должны получиться красивые. — Пап, я вот все хотела сказать. Мам, наверное, забыла, слушаю тебя, насчет собаки. Она мне еще весной обещала, когда дачу в наследство получила, что возьмет собаку. Видишь ли, сын? Это довольно сложный вопрос. — Почему сложный? А потому что теперь у нас в доме кошка и кот. — Ну и что? Кошки, между прочим, прекрасно уживаются с собаками. Сам, что ли, не знаешь? Ты не думай. Я с ней буду гулять сколько надо. Я все сам буду делать. Ну, пожалуйста, пап. Мишка, а ты уже решил, какого именно пса хочешь? Конечно. Золотистого ретривера. Пап, это такие собаки. Они добрые, умные, а красивые какие. — Хорошо, я учту. — Ну, давай договоримся. Мы заведем ретривера, но не сейчас. — А когда? — Голос у Мишки упал. — Ближе к весне. — А почему? — А понимаешь, мы с Сидором теперь тоже будем жить у вас. И нам надо всем как-то обжиться. Неизвестно ведь еще, как твоя клип Сидора будет вести себя в городе на своей исконной территории, ты понимаешь? Мне тоже надо привыкнуть к новому месту и маме с Алюше, и к нашему с Сидором присутствию. А тут еще маленький породистый щенок, который потребует массу хлопот, будет писать и какать на каждом шагу. не я его сразу приучу к улице. Чудак-человек. Породистых щенков месяцев до шести-семи нельзя выводить на улицу. А почему? А потому что они могут легко подцепить какую-нибудь заразу. Поэтому мы сделаем так. Возьмем в начале февраля двухмесячного щенка. И к моменту переезда на дачу он уже достаточно подрастет, чтобы выпускать его в сад. К февралю уже и мы с Сидором приживемся в доме. Пап, а ты «Разве у нас еще не прижился?» Сочувственно глядя на новоиспеченного отца, спросил Мишка. «Тебе у нас плохо?» «Да что ты, Мишенька?» «Мне так хорошо, как никогда раньше не было. Но просто надо понять, как мы будем жить в городе, где разместить мои книги, где Сидор будет справлять свои надобности. Жизнь, сынок, надо устраивать». — Удобно, чтобы всякие мелкие неудобства не отвлекали людей от главного. — А что главное? — Одним словом не скажешь. — Но одно я тебе твердо обещаю. — Собака у тебя будет, только наберись немного терпения. Мишка закрыл глаза. Сделал очень глубокий вдох и немного, погодя, объявил. — Уже? — Что уже? Терпение набрался. — Да что ж, золотой парень, достался мне в сыновья и тут же вспомнил. — Мать умрет, а сын тебе достанется. Это становилось кошмаром его жизни.